24 декабря. Жо. Остров Груа. Ты унесла с собой Рождество, Лу. В этом году у нас нет ёлки. Пом и Маэль уехали в Лакмарию. Сядут там у камина и будут жарить в нём маршмейлоу. Мне не хотелось портить им праздник. Я сказал, что приглашён на Рождество кларианским друзьям. Но на самом деле вечером сойду в порту с почтовика, Ночь проведу в гостинице и утром вернусь на остров. Майль не обманешь. Она не один раз повторила, что накроет стол на троих, а помп потихоньку сунула мне в чемодан подарок. Просматриваю почту. Есть письмо со ссылками на информацию в сети о детях. Сириан присутствовал на встрече членов Lions Club. Международная неправительственная нерелигиозная организация, насчитывающая почти полтора миллиона членов и 46 тысяч клубов. Единственная в мире общественная организация, которая принимала участие в создании организации объединенных наций или является ее равноправным членом. Сара. Я просто обалдел, узнав, где Сара празднует Рождество. Тебе никогда не догадаться. Ох, нет, какой же я идиот. Ты знала. Вот что означает прин рядом с именем нашей дочери в твоих ежедневниках. Значит, она там каждый год, 24 декабря. Ссылка из письма привела меня на сайт группы волонтеров, которые устраивают рождественские праздники в больнице. Кликнул и увидел на снимке нашу Сару в инвалидной коляске, и с красным пластмассовым носом. Наша принцесса Сара празднует Рождество в везине на авеню принцессы. Городская больница везине была основана Наполеоном III в 1858 году как приют для инвалидов, получивших увечья на производстве. Сейчас здесь не только многофункциональный клинический центр, но и музей, открытый для посещения. Не с друзьями, а в здании, построенном во времена Второй Империи, в котором поначалу было отделение для выздоравливающих рабочих из всего департамента. Сару положили туда на реабилитацию после обострения болезни как раз под Рождество, и там у нас был праздник. Сара лежала в постели, мы с тобой сидели рядом. Сириан живет в двух шагах, но он не пришел. Остался с Альбеной. Его жена не выносит больницу у нее фобия. Ты для нас приготовила и принесла в своей перемётной суме вместе с шампанским разные разности, как обычно несъедобные и, как обычно, пропитанные любовью и нежностью. Волонтёры, распределившись по палатам, пытались веселить лежащих. Сара тогда поклялась вернуться туда, когда встанет на ноги, и отблагодарить всех. Больше мы с ней об этом никогда не говорили, но слово она сдержала. Иду на сайт больницы в надежде найти там хоть кого-нибудь из знакомых. Бинго. Мир медицины уж точно тесен. Шлю письмо Тома де Фиву. Сейчас он хирург-ортопед, занимается осложненными формами болезни позвоночника. А когда-то, когда были интернами, мы вместе ездили на вызовы в карете скорой помощи. Вспоминаю, как мы с пеной у рта что-то друг другу доказывали в коридорах больницы на кер как летом готовили барбекю на вертолётной площадке и использовали вместо шампуров дренажные силиконовые трубки, как принимали новорождённых, вспоминая людей, растерзанных на куски поездом метро и расплющенных грузовиком, висельников, тех, кого спасли, и тех, кого не удалось, реанимированных и умерших, ребят из бригады, распевающих во всё горло «Хочу увидеть сиракузы!» и тома, ясное дело, аккомпанирующего им на раздолбанном пианино. На ответ ему понадобилось куда меньше времени, чем понадобилось бы, чтобы поставить капельницу. «Привет, старик! Ты там все на своем острове? Хочу тебя кое о чем попросить». День сегодня неоперационный, но он обещает узнать. У него трое детей, двое учатся в медицинском, одна — в высшей ветеринарной школе. Сара и Сирян не захотели стать, по моему примеру, врачами. Выберет ли Пом, когда подрастет медицину, или она только сейчас мечтает работать как Жо? Через час Стома сообщает, что у Сары сегодня ввезено выступление, рассказ о кино. Покупаю билет на ближайший почтовик, а вот поезда Ларьян-Париж переполнены. Зову на помощь «семерку». Некоторые из друзей оставляют запасную машину на той стороне. Вдруг кому срочно понадобится? Один из наших разрешает взять его древнюю БМВ. Кидаюсь в порт, добираю за 50 минут до Лориана, вот я уже рядом с Колымагой. Сажусь, цепляюсь в старомодный, деревянный, лакированный руль и беру курс на Визине. Жо, Визине. больницах я как дома. Лётчику привычен аэропорт, пекарю пекарня, адвокату здания суда, а моя мадленка Пруста — запах больницы. Французское печенье Мадлен стало всемирно популярным благодаря Марселю Прусту, главный герой которого окунает печенье в чай, и далее следует целый роман воспоминаний о детстве, с которым связан вкус этого печенья. В отделении реабилитации праздничная атмосфера. Двери в палаты распахнуты, телевизоры передают развеселые программы, на медсестрах красные шапочки, на площадке елка. Все встречные мне улыбаются. Здесь царит дух Рождества. Пауза. Отступление от правил, озаренная мерцающими огоньками гирлянд. Перед ужином волонтеры свозили пациентов в больничную часовню к вечерней мессе. На все отделение благоухает индейка, фаршированная каштанами, По спинкам коек карабкаются миниатюрные Санта-Клаусы, к белым халатам медперсонала прицеплены брошки в виде снеговичков, ходунки украшены разноцветной жатой бумагой. Детей в палатах нет, только взрослые, и у всех явно не первая госпитализация. Разведка в лице Дефива донесла, что Сара выбрала именно эту клинику, именно это отделение. Она решила прийти к самым слабым, самым измученным болезнью, к тем, для кого праздник не в праздник. У некоторых никого и нет, кроме таких вот рождественских добровольцев, которые и чешут с ними языками, пока не получат поднос, где от индейки мало чего осталось, если осталось. В каждой палате есть свой маленький телевизор, на стене общего зала, громадный экран, в зале они и собрались, чтобы послушать Сару. Издалека различаю глуховатый тембр ее голоса. Мужчины считают его сексуальным. Мне трудно судить. Сара — моя дочка. Я видел, как она делает первые шаги, я учил ее кататься на трехколесном, а потом на двухколесном велосипеде. Учил шнуровать ботиночки, узнавать по часам время. Она сидит в своей коляске, разукрашенной гирляндами и звенящими колокольчиками. На ней точно такой же облегающий все тело кожаный комбинезон, какой носила Даяна Рик когда играла Эмму Пил в фильме «Мстители». Только у Сары не чёрный, а красный. рукава длинная, татуировок не видно. На шее твои жемчука. Она сидит на возвышении справа от большого экрана. Перед ней ноутбук. В зале полно народу, устраиваюсь сзади, стараясь, чтобы дочка меня не заметила. Помощники стоят, ловкие, проворные, те, кому требуется помощь, сидят или лежат. Движения у них замедленные, кто-то и совсем неподвижен. Все впитывают каждое ее слово. «Знаете такой фильм? Кинотеатр Парадизо?» спрашивает Сара, адресуя свой вопрос всем и никому в отдельности. Она обожает этот фильм. В зале поднимается несколько рук, меньше, чем я ожидал. Сара управляет своим макбуком так же лихо, как коляской. Вот уже на экране афиша фильма — И вот уже звучит музыка Эннио Морриконе. Звучит и берет публику в плен, даже тугим на ухо проникает в душу. Рекламный ролик порождает взрыв эмоций. Время остановилось. Глаза сияют, слуховые аппараты, эффект Ларсена, свистят и пищат, ну и пусть. Нам ни жарко, ни холодно. У них праздник. Эффект Ларсена или петля обратной связи. Акустический феномен, описанный датским физиком Сэраном Абсаланом Ларсоном, 1871-1957 годы жизни. Возникает, например, при повторном усилении микрофоном сигнала от динамика. Сэру удается перекричать аудиторию. У меня есть для вас сюрприз. Это не золотые часы и не Ferrari, это куда более личное. Вы здесь на реабилитации. Мы сражаемся плечом к плечу. Мы — братья и сестры. У меня перехватывает дыхание. Говоря с нами, дочь никогда не касалась этой темы. У меня вдруг возникает ощущение, что я подглядываю, что я вторгся на чужую территорию, но уйти не могу. Если попытаюсь протиснуться к выходу, Сара мигом меня засечет. Пригибаюсь, прячусь за спиной какой-то дамы, чьи седые волосы отливают нежной лазурью авось, Так я менее заметен. Тут-то апосто С вами все в порядке, месье? Интересуется сидящий рядом молодой человек. Да, все нормально. Просто шейный остеохондрос разыгрался. Для убедительности массирую шею. Мне показалось, вы сейчас упадете. Скузи, простите. Он не пациент. Он сопровождает пожилого мужчину в красно-чёрной клетчатой рубашке, наверное, отца. Если меня положат в больницу, Сириан не станет навещать. Вообще ни разу не приедет. Что ж, так мне и надо, я же не ходил на его соревнования по плаванию. Вечно у меня были дежурства. Ты ходила вроде как за нас двоих, и мне казалось, этого вполне достаточно. Музыка смолкает. Сара снова берёт в руки микрофон. Время действия в фильме — конец сороковых. Маленький мальчик Тато становится другом киномеханика. альфреда которого играет Филипп Нуаре, работает в кинотеатре на юге Италии, и ему приходится вырезать из фильмов эпизоды любви, даже просто сцены с поцелуями, потому что местный священник считает их чересчур смелыми. Уже не очень молодой Тато приезжает на похороны альфреда и узнает, что тот... Завещал ему коробку с этими самыми кусками киноплёнки. В культовой сцене картины То-То смотрит их на экране. И вы посмотрите. Она включает финальный эпизод. Жак Перен в роли взрослого То-То, То-То режиссёра, приходит в современный кинозал, чтобы увидеть, каково оно, его наследство. Безногие и хромые тянут шеи. Хочется же посмотреть, что для них приготовила фея в красном кожаном комбинезоне. Фея-калека, фея такая же ущербная, как они сами. Такая же неполноценная, но чертовски красивая в твоих жемчуках. Чередуются черно-белые кинопоцелуи. Некоторых актеров узнаю. Вот Виторио Гасман. Вот Сильвана Мангана. Вот Чарли Чаплин. Виторио десика Сика. То-то. Жан Габен. Марчелло Мастрояни, Мария шел Кэрри Грант, Кларк Гейбл, Алида Валли, Фарли Грэнджер, Анна Маньяни, Джина Лалабарджида, Грета Гарба, Ингрид Бергман, Гэри Купер. Впрочем, может, я и ошибся. Прикрываю лицо руками, но не плотно, так, чтобы видеть экран. Жак Перен повторяет мой жест. Я брат этого парня, так же, как моя дочь, сестра собравшихся здесь больных людей. Гаснет экран, зажигается свет, все начинают говорить разом. Сара дает им несколько минут на обсуждение увиденного, потом берет слово сама. Мы все супергерои. У нас есть преимущество перед другими, здоровыми, марафонцами, простыми людьми, как говорится. У нас есть смертельное оружие. Палки, колеса, ходунки или костыли – это наши козыри. С этим нам в жизни сказочно повезло. У нас мужественные сердца и хватит энергии, чтобы двигать горы. У нас работают мозги и руки. И мы не дадим себя победить ни травме спинного мозга, ни сужению спинномозгового канала, ни протезу колена, ни перелому шейки бедра. Была у вас в жизни любовь? Вы целовали мужчину или женщину так, как это делали сейчас на экране звезды. Это было волшебно? Так вот, обнимаются и целуются вовсе не ногами. На измученных лицах расцветают улыбки. Кино — часть моей жизни, продолжает наша дочка со страстью. Но мы — все актеры. Мы все разыгрываем невероятнятные сценарии у всех случаются трагические и комические эпизоды жизнь нормальных людей бедняк у которых всего то и есть что ноги фильм снятый со стедикамом стаддикам изобретенная кинооператором гареттом брауном система стабилизации камеры во время перемещения повесят они на себя камеру и бегают с ней а мы свой фильм без труда снимаем с движения мы едем по рельсам судьбы на колесах. Публика в восторге. Мы успешно прошли кастинг на роли расшатанных, поломанных, разбитых в осколки. И мы играем сразу на бела. Вся наша жизнь один единственный дубль за тонна награда, которая нам положена выше Канской золотой пальмовой ветви. Наш Гран-при внутренняя свобода. Сара замолкает, в зале рукоплещут, сначала аплодисменты и впрямь, как плеск, но они растут, растут и обрушиваются штормовой волной. Овация. Да, но не стоячая, потому что большинству просто не подняться на ноги. Лица сияют, зрители уже отбили ладони, мое сердце вот-вот разорвется от избытка чувств. Я соединила в стык отрывки из фильмов, герои которых либо ходят с трудом, либо передвигаются в коляске, чтобы показать вам их сегодня вечером. Внимание! Мотор! В зале гаснет свет. Здоровые актеры на время съемок усаживались в инвалидные коляски. Джеймс Стюарт в фильме «Окно во двор». Том Круз, рожденный 4 июля. Дэниел Дэй Льюис, «Моя левая нога». Гэри синис «Форест Гамп». Джон Сэвидж, охотник на оленей. Джек Николсон, пролетая над гнездом кукушки. Матье Амальрик, скафандр и бабочка. Дензел Вашингтон, власть страха. Фабьен Эро, всеми силами. Софи Марсо, прикованная к постели. Сэм Уортингтон, аватар. Франсуа Клюзе, один плюс один. Всякий раз Сара выбирает самую волнующую, просто-таки бьющую под их сцену. оперкотом в солнечное сплетение, припасенным напоследок, оказывается эпизод из основанной на реальной истории картины «Пробуждение», когда Робин Уильямс в роли врача-невролога возвращает к жизни после 30 лет комы Роберта Де Ниро. И тот открывает для себя снова обычные человеческие чувства страх радость дружбу любовь свет зажигается альфред хичкок стал из авторов процитированных саой фильмов первым кто отправил их в прошлое они ощущают во рту вкус конфет которые когда-то продавались в антракте у них звучит в ушах мелодия из рекламного ролика в котором мальчишка швыряет шахтерскую кирку в мишень попадает в самый центр в цифру Тысяча. Мишень переворачивается, а на обороте телефон агентства, принадлежавшего автору ролика, Жану Минеру. Бальзак 00001. 20-летний Жан Минер 1902-1985 годы жизни создал целый жанр рекламные ролики. А в 1938-м, открыл в Париже на Елисейских полях собственное агентство, номер телефона которого знала вся страна, равно как и эмблему этого агентства, мальчика с киркой. Именно этот символ был выбран не случайно. Шахтер, по-французски «минер». «И последний мой подарок», — говорит Сара. Опять гаснет свет, а на экране следует один за другим отрывки из фильмов сюжет которых строится вокруг Рождества. Комедии чередуются с драмами. За Дедом Морозом-Отморозком с актерами театра «Сплэндит» идет рождественская елка с Уильямом Холденом, Бурвилем и Вирной лизи Потом это прекрасная жизнь с твоим идолом Джеймсом Стюартом, следом Рождество в Александрии со Стивеном Маккуином и Роджером Муром. За ним Белое Рождество с Бингом Кросби и Один дома, где в главной роли Макколей Калкин. И еще Чудо на 34-й улице на пару с Рождественской историей. А напоследок Счастливого Рождества с Дианой Крюгер, Гийомом Кане и Дэном Буном. Фильм, основанный на реальном событии, которое вошло в историю как Рождественское перемирие. Действие разворачивается в окопах и берёт за душу любого из зрителей, чьи деды пережили Первую мировую. И снова в зале светло. Мужчины и женщины, привыкшие страдать в одиночестве за дверью своей палаты, делятся своими чувствами, своими воспоминаниями, как те, кто живет в общежитии. Я ходил с женой в кино на бульварах. Когда я был мальчишкой, мы с друзьями пробирались в зал с черного хода. Это была всегдашняя мечта сходить в кино. Единственное место, где можно было пообниматься в темноте. Муж сделал мне предложение во время сеанса. С тех пор, как овдовела, не переношу фильмов про любовь. А я с тех пор, как состарился, фильмов, в которых играют молодые красавцы. Но мы ведь тоже были молодыми и красивыми, возражает человек в красно-черной рубашке. Мой сосед, тот, что беспокоился, не упаду ли, смеется. У него, как у меня, накинут на плечи свитер. Такое редко увидишь. Я не мог не заметить, да... К тому же, этот кашемировый свитер светло-зеленый, в тон глазам. Пора включать музыку. Наша дочка уезжает в своей коляске со сцены. На смену ей выходит женщина с седыми, затянутыми в узел волосами. Она садится за пианино и играет песню Тинна Росси «Апернаэля». Играет задорно, но... Волшебство кончилось. Феи с золотыми волосами больше нет. «Уберите старушенцию и верните сексушную блондиночку!» Орет какой-то кретин в инвалидной коляске. Изо рта у него воняет. «Ой-ой, как я бы с ней перепихнулся прямо в коляске!» «Имейте в виду, месье, что вы говорите о моей сестре!» — кричит итальяница свитером на плечах. «Черт!» Откуда мне было знать? Такая классная девочка, очень даже для этого дела годится. что не так? Вас в детстве не учили уважать женщин? Кретина разворачивает свою коляску и покидает поле боя. Девушка на самом деле ваша сестра? Спрашиваю я у Зеленоглазого. Он мотает головой. Первый раз в жизни видел, но у меня есть сестра, мы двойняшки. Если какой-нибудь болван... Посмеет отнестись к ней непочтительно. Я был бы счастлив, окажись рядом с ней чей-то брат, который намылит ему шею. Киваю. Это мне понятно. Но я никогда не видел такой неотразимо прекрасной женщины, — шепчет итальянец. Была бы она не в больнице, пригласил бы ее на ужин. Она не лежит в больнице, уточняю я. Она из волонтеров. Куэста Донна и Ступенда. Роскошная, изумительная женщина. Молодой человек окончательно покорен нашей Сарой. «Моя жена тоже была прекрасна!» — вздыхает черно-красный инвалид. «И моя была восхитительна!» — откликаюсь я. «Мне приятно говорить о тебе с этими незнакомыми людьми. Чем лежать под землей груа, лучше бы ты поиздевалась, как только...» Ты умела над несчастной индейкой, которая ничего плохого тебе не сделала. А я бы тебе помог. «Меня зовут Эрик», — говорит клетчатый. «А меня Жозеф». Эрик представляет мне своего спутника. «Это федерика мой сосед по площадке. Он живет в Венеции, но часто приезжает в Париж по работе. Тебя наверняка ждут, сынок. Не задерживайся». «Я еду к друзьям в шату. А вы сегодня...» Лучше выглядите, чем две недели назад. Узкий и длинный остров с древним городом Шату расположен на севере Франции, в десяти километрах западнее Парижа. «Я упал с лестницы и сломал шейку бедра», — объясняет мне Эрик. «Упал и лежал в подъезде, в темноте. Ждал, пока придет кто-нибудь из соседей. Первым пришел федерика «Вы тезка Феллини?» «Не могу удержаться я». И не случайно. Мой дедушка снимался у него в массовках, отец работал на студии Чиничита. Сестру назвали Джульеттой. Все в нашей семье помешаны на кино, и я веду киноклуб в университете, в котором преподаю. Чиничита — всемирно известная итальянская киностудия в юго-восточном пригороде Рима. Одна из твоих шуточек, Лу. Ты посылаешь мне иллюзию, химеру или надежду? Ваша жена путешествует с вами. Я не женат. Знаете, такой человек, как я, постоянно мотающийся из Италии во Францию и обратно, совсем не подарок. Зато у меня есть подарок для вас. Итальянец смотрит удивленно. Счастливого Рождества, федерика И знаете, что у Донна Ступенда, с которой вам так хотелось вместе поужинать, есть на предплечьях татуировки? Портреты Феллини и Мазины. Если скажете ей, что ваша семья была с ними знакома, держу пари, она примет приглашение. Жо Визине. Мне не хочется возвращаться на бульвар Монпарнас, раз ты меня там не ждешь. Рождественские телепрограммы, сплошное жульничество. Ведущие в вечерних платьях и костюмах делают вид, что встречают праздник вместе с нами, хотя передача идет в записи. Мошенники. Впрочем, я тоже мошенничаю, скрывая от детей твое поручение. Дверь клиники распахивается. Вот, наконец, и Сара. Она не может меня увидеть, потому что я поставил старушку БМВ в тени. Наша дочка в этом своем красном пальто точь-в-точь -точь, миссис Санта-Клаус. Миссис Клаус или миссис Санта-Клаус — жена и спутница рождественского дарителя Санта-Клауса в североамериканской и поздней европейской традиции, помогающая ему готовить рождественское печенье, мастерить подарки, вести списки хороших и плохих детей, иногда развозить дары, а кроме того, командовать эльфами. Аналовка съезжает в коляске по пандусу, Рядом с ней идёт федерика и что-то говорит, помогая себе жестами. Потом она издали открывает брелоком машину, а, подкатив ближе, встаёт и складывает коляску. Итальянец потрясён. Справившись с изумлением, он помогает запихнуть коляску на заднее сиденье Сара садится за руль, федерика справа от неё. — Я не пойду на рождественскую мессу. Это моё первое Рождество без тебя, Лу. Я вообще не знаю, что мне делать. Никого не учат, как быть вдовцами, как себя вести, только и остается, что броситься в море и нахлебаться соленой воды. федерика Шату. В ресторане ВИА-47 яблоку негде упасть, но у меня сегодня получается все. Уламываю хозяина на его родном языке Данте, так что Антонио подставляет еще один стул и приносит для Сары прибор. Мои друзья принимают ее более чем радушно. В их душе так и поет, в их глазах так и светится «Унна белла рогатца кози». «До чего же красивая девушка?» «Как вы познакомились?» — спрашивает Милан. «Маэстро познакомил». «Который?» вторит мужу Паола. филини И мы с Сарой обмениваемся понимающими взглядами. «Погодите, сколько же вам тогда было лет? филини умер в девяносто третьем, подсчитываю. Лет по десять, да, Сара?» Сара не спорит. «Мы пьем просекко, наслаждаемся ризотто с черными трюфелями. Все хорошо, вот только мои друзья обмениваются непонятными для Сары шуточками, и я боюсь, как бы она не почувствовала себя чужой». Но тут меня синяет Один, два, три. Милан хмурит брови, но Сара тут же подхватывает игру и невозмутимо отвечает. Один, два. Один, два, три, четыре? Она не уступает, развивает диалог в том же духе. Один, два, три. Паола, решив, что чего-то недослышала, тянет к нам шею. Один. Говорю я уверенно. Один, два? спрашивает Сара, показывая на мой разложенный по плечам зелёный свитер. И впрямь уже давно вышла из моды так носить свитер. Один, два, три, четыре. Улыбаюсь я. Когда у Феллини снимались непрофессионалы, он предлагал им вместо того, чтобы произносить текст роли, просто считать вслух. А потом настоящие актёры их озвучивали. Нам с так хорошо знаком этот язык, будто мы с детства беседуем только таким образом. Этот язык помогает нам прясть связывающую нас нить. У нас сговор, сообщество числа поклонников, полная синхронизация флюидов. Ужин между тем продолжается, вокруг веселья, а мы, мы узнаем друг в друге себя. Мы знаем слова излишества, буквы алфавита, Ни к чему. Тайный шифр «Маэстро» соединяет нас вернее, чем объятия. Пом. Остров Груа. Первое в моей жизни Рождество без дедушки и бабушки. Мы жарим в камине зефирки, а потом залезем в спальники и уснем. Мама сфотографировала меня в нарядном платье, Мы послали снимок к тете Саре, я сразу же переоделась в теплое, и начался наш обычный рождественский ритуал. Только без тебя, Лу. Раньше Лу каждый год включала фильм «Это прекрасная жизнь». И я успела выучить наизусть все роли, а сейчас мы смотрим его вдвоем с мамой. Мне не холодно. Мама подарила мне мальтоновую кофту с капюшоном. Мальтон, мягкая шерстяная или бумажная ткань с густым ворсом, похожая на толстую фланель и считающаяся идеальной для детской одежды. У нее пушистая подкладка, и она красная, потому что Рождество и потому что в старые времена жительницы Груа были очень умные, смелые и отважные. Английская флотилия, которой командовал адмирал Кук, подходила к берегу. Они хотели причалить и разграбить наш остров. Это было в 1703 году. Все мужчины тогда были в море, ловили рыбу. На острове оставались только женщины, дети и старики. И тогда у приходского священника родилась гениальная идея. Он велел женщинам одеться в красное, подоткнуть юбки и вооружиться вилами и кольями. Англичане, глядя со своих кораблей, подумали, что там... Целый полк французских солдат в мундирах и, побоявшись оказаться в ловушке, убрались. Остров был спасен. Жо, Париж. Я не хочу есть. Я всегда был изголодавшимся только с тобой. Слушаю страсти по Матфею Баха, рву обертку подарка, который мне дала перед отъездом Пом, Ты дарила мне каждый год новый свитер. Сколько я не повторял тебе, что шкаф уже ломится от них, что у моего отца было всего три, и ему вполне хватало, ты не соглашалась. Такого оттенка у тебя еще не было. У тебя меняется цвет глаз, когда ты меняешь одежду, и мне нравится на это смотреть. Эгоизм, да, но оставь уже мне это удовольствие. В нынешнем году я не ожидал пополнения стопки, но пом нарисовала мне тельняшку с полосками всех цветов радуги. «Счастливого тебе Рождества, моя яблочная плюшка! И тебе, Жо! Ты посмотрел мой подарок?» «Потрясающий! Очень мне понравился! И ко всему пойдет! Ты не сможешь накинуть его на плечи, но я паду...» Она остановилась на полуслове «Ты замечательно подумала, Паметта. А я припрятал для тебя сюрприз за углом твоего дома. В городе? Нет, в Лакмарии. Представляю, как она надевает курточку, шапку, сапожки на меху. Подарок пустяковый, безделушка, но... Я вчера специально съездил туда, чтобы его спрятать. «Ты уже вышла из дома? Начни обходить его справа». Остановись у водосточной трубы, сделай три шага по диагонали к гортензиям. Добралась? Теперь четыре шага, к ограде Видишь пень? Твой подарок в дупле, завернутый в полиэтилен. Я его нашла, нашла!» Она смеется от радости, обнаружив браслетик из красного шнурка с овальной пластинкой, на которой рельефное изображение нашего острова. Шарлотте я послал точно такой же, но с голубым шнурком. «Какой чудный! Я сразу его полюбила! Спасибо!» А мы смотрели эту прекрасную жизнь. Ангел Кларенс опять получил свои крылья. Мне было грустно из-за Лу, но я подумала, «Как нам повезло, что она у нас была! Если бы не Лу, я бы вообще не родилась! И папа, и тетя Сара, и шарлота Без нее никто бы меня не любил. И я сам бы всех ненавидел. Я бы назвал свою собаку дурак и, встречаясь с людьми на улице, кричал бы «Эй, дурак!» «Нет, нет, не вымесь ее, Это я свою собаку зову». Пом хихикает. «Твои друзья, они где в Лориане живут? Тебе видно, Груа, оттуда, где ты сейчас?» «Мне видно тебя. Я помахал тебе рукой. Ты ведь мне тоже помахала, да?» Она прыскает. Я отъединяюсь и перестаю, как дурак, махать рукой потоку машин, которые едут по бульвару Мон-Парнас под моими окнами. Ты так любил этот праздник. Держу пари, пер Нуэль, чтоб его усадил тебя рядом с собой в сани, и ты помогаешь ему развозить этой ночью подарки. Надеюсь, он, по крайней мере, платит тебе сверхурочное и представляет декларацию в налоговую службу. Веселого Рождества, Сара! «И тебе, папа. Ты где?» «На главру. У друзей. В Ларьяне». «Как нам ее не хватает, да?» Голос у нашей дочки чуть дрожит. «Зато у нас еда вкуснее. Мне ж надо Сару развеселить». «Нет, юмор — невежливость отчаяния. Юмор!» Спасательный круг для утопающих, которые не сняли сапог, чтобы вернее, быстрее пойти ко дну. Представляешь? А я ужинаю с одним итальянцем, дедушка которого снимался в массовке у филини Просто невероятно. Да ну. Кажется, тон у меня какой-то инквизиторский. Пусть даже я этого и не хотел. Сара тихонько уточняет. Не принимай близко к сердцу. Я не изменяю правилу, Number is safety. Буана, сэра. Доброй ночи, дорогая. Говорю я, улыбаясь микрофоном мобильника Я несколько раз прорепетировал, как скажу вполне безразличным тоном, весёлого Рождества, Сириан. Потом набираю номер нашего сына. Пожалуйста, оставьте своё сообщение. Перезвоню вам сразу, как смогу. Весёлого... Тебе Рождества, сынок. И Альбене, и Шарлотте, и Опля. Тебе бы позвонила мама, но она больше не может звонить. Ну, и я... Именно то, чего не надо было говорить. Что у тебя слышно? Вот же дурак. Если бы сын хотел рассказать, сам бы позвонил. Ну, ладно. «Я всех вас целую, то есть всех, кроме опля, и желаю вам от всего сердца ра... бип...» Сволочной автоответчик. «Ох, как же хочется выбросить мобильник в окно! Когда я в прошлом году утопил свой старый айфон, это ты, ты настроила мне новый!» Я заказал его по почте, бился над ним часами, и все зря. А ты пришла, сказала, умирая со смеху если не вставишь симку и не активируешь свой айфон, будешь возиться с ним до конца света. Набрала пароль, и все заработало. Ты набрала мой пароль. Ты активировала меня в день, когда мы встретились, Лу. Без тебя я отключен. Звонит мобильник. Сириан принял условия моего... Рождественского перемирия. Улыбаюсь, беру трубку. Сириан? Счастливого тебе Рождества, Грэмпи. Спасибо за подарок. Я его получила сегодня утром. Как я рад тебя слышать, моя шарлотка с грушами. Родители подарили мне мини-айпад. Он просто супер. Обязательно мне покажешь. Когда? Мама говорит, что мы больше не приедем на Груа. Только бы девочка не услышала не поняла, что своей невинной фразой продырявило мне сердце. «В следующий раз, когда встретимся». «Вы в Визине?» «Сидите у камина?» «Да, мы у камина, только огня в нем нет, мама считает, что это опасно». Обратная сильно меня удивило Слышу, как рядом с Шарлотой кто-то что-то негромко говорит. «Мама и папа желают тебе веселого Рождества». Транслирует поздравление Шарлотта. «Можешь передать папе трубку?» Она спрашивает, ждет ответа и говорит. «Он занят». «Всего самого доброго, Бам Троим. Отъединяюсь, пока голос меня не выдал». «Веселого тебе Рождества, моя Лу. Надеюсь, ты сумела прикрепить звезду на верхушку елки» не свалившись с лестницы Иакова, и, надеюсь, твоя любимая марка шампанского уже завоевала небесный рынок. Смотри, не попадись на удочку какого-нибудь паршивого архангела, они ведь крылатые такие. Клеятся, охмуряют, а поверили его болтовне, пьють, упорхну. Нет. Тебе нужен такой человек, как я, надежный, безотказный, ноги твердо стоят на земле, ничего что эта земля — всего лишь островок в океане. Лу, там, куда попадают после. Все, кого я люблю, сейчас слушают музыку или исполняют ее сами. Пом и Маэль поют на берегу океана тихую ночь. Сириана, Альбену и шарлоту баюкает у погашего камелька Барбара Стрейзен своей Я буду дома в Рождество. Опля наслаждается божественным звуком, с которым шлепается в миску кусок индейки, выделенный ему альбеной ради праздника. Сарин-сочельник нынче в итальянском ресторане. Там заучит белое Рождество в исполнении мины. Бой, Лола и Жюли слушают, как бьются волны Адамбу-Порле. Ребята из товарищества «Семерки», друзья Патта и Мими выстреливают пробками в потолок. Моя приятельница по пансионату кладет в скребле букву на клеточку, где стоимость ее возрастает втрое. Мой друг Жиль терпеть не может Рождества, и у него без передышки крутится черное солнце. Ему поет Барбара. В полях пастухи перекликаются с ангелами. Аллюзия на песню Ангелы, к нам весть дошла, самую знаменитую из французских рождественских песен. Рождественская полночь у христиан — час торжества, час радости, а у нас тут мёртвая тишина. федерика на дороге из Шату в Париж Сара предложила подбросить меня в Париж. Я согласился, и мы продолжили игру в машине. Один, два, три. Вздыхает она на мосту через сену. Один. Два. Поддерживаю я, когда мы добрались до А-86, автомагистраль, которая идет вокруг Парижа. Один. Добавляет она у порт Майо. Один. Два. Протягиваю ей свой адрес я преподаю в университете города падова у вас говорят паду а живу в городе венеции по вашему это винис а я живу и работаю в париже у вас это парижи моя сфера кино вы всегда носите свитер так на плечах или только сегодня вечером один улыбаюсь я Сара тормозит у моего дома на парковке для инвалидов. Говорю ей, что здесь нельзя, запрещено. Один. Два. Отвечает Сара, показывая на ветровое стекло. Там табличка с инвалидной коляской. А если я предложу ей подняться ко мне, она... Согласится? У меня в холодильнике есть Барбера Дасти. Не шампанское, конечно, но... Сухое, хорошее. Не могу сдержаться. Целую ее. Рождественский поцелуй длится и длится. Светлый, жаркий, ненасытный, радостный. Она думает, что мы останемся до утра вдвоем. Беру ее руку, глажу с доводящей до безумия медлительностью ладонь и качаю головой. Один. Это вместо объяснения. Она удивляется. Не может поверить, что я прямо сейчас её покину, но молчит, лицо становится каменным и от этого ещё более красивым. Наша странная игра в сообщников оборачивается стеной между нами, а пути назад нет. Если я сейчас использую вместо чисел слова, магия рухнет. Один. Два. Говорю я, подкрепляя уже сказанное. Выхожу из машины, закрываю за собой дверцу, а она срывается с места и уезжает, даже не взглянув на меня. Ну я из Тронзо. Вы бы сказали. Мудак.